Глава 33. Сеять неуверенность и растерянность, запугивать с помощью террора. Стратегия цепной реакции. Смертельный ужас — весьма действенный способ парализовать в людях волю к сопротивлению и разрушить способность к обдумыванию ответных мер. Такая власть достигается благодаря неожиданным актам насилия, порождающим у людей постоянное чувство опасности, сеющим страх, который распространяется на все общество. Цель таких кампаний запугивания — не честная победа в бою, а достижение максимального беспорядка, паники, провоцирования противной стороны на бурную реакцию и необдуманные действия. Незаметно смешиваясь с толпой, делая свою жизнь достоянием гласности, Стратегии террора создают иллюзию, что они вездесущи и потому более могущественны, чем они есть на самом деле. Это война нервов. Жертвам террора ни в коем случае не следует поддаваться ужасу или даже гневу. Чтобы выработать эффективную ответную стратегию, они должны сохранять присутствие духа, уравновешенность. Перед лицом террористической кампании человеческий здравый рассудок, Единственная линия обороны. Анатомия паники. В Исфахане, современный Иран, ближе к концу XI века, правил султан Меликшах. Низам Аль-Мульк, визирь правителя Великой Исламской империи, сообщил ему о незначительной, но тревожащей его опасности, которую он чувствовал. В Северной Персии существовала секта, так называемые «Исмаилиты Низари», последователи религии, в которой учение Корана сочеталось с мистицизмом. Их лидер, Хасан Ибн Сабах, личность харизматическая, набирал под свои знамена тысячи новообращенных из числа недовольных чрезмерно строгими религиозными запретами и политическими законами империи. Влияние исмаилитов возрастало. Особенно же низами Аль-Мулька тревожила крайняя секретность, в которой они действовали несмотря на все усилия, невозможно было добыть никаких сведений о членах секты. Такую тщательную конспирацию они соблюдали. Братья, восклицает исмаилитский поэт. Когда придет время торжества и оба мира придут нам на помощь, тогда любой из наших пеших воинов сможет вселить ужас в царя, будь у того хоть сотня тысяч всадников. Бернард Льюис. Цитата по книге Ассасины. 1967 год. Визирь все же старался по мере возможности следить за ними, пока, наконец, его слуха не достигли известия, заставившие действовать, и притом безотлагательно. На протяжении многих лет тысячи новообращенных исмаилитов ухитрялись анонимно, втираясь в доверие, проникать в основные крепости страны. А вот теперь они начали захватывать их одну за другой именем Хасана Ибн Саббаха. Таким образом, им удалось захватить ключевые позиции и контроль на территории Северной Персии. Образовалось что-то вроде суверенного государства в государстве. Низами Аль-Мульк был человеком великодушным и мягким, однако он прекрасно отдавал себе отчет в том, какой опасностью чреват расцвет подобных исмаилитам мятежных сект. Лучше уж задавить все это в зародыше, чем бездействовать и дожидаться, пока в стране разразится восстание. Поэтому в 1092 году визирь обратился к султану с просьбой направить в Северную Персию две армии, чтобы выбить исмаилитов из крепостей и уничтожить секту. Оплоты исмаилитов были великолепно защищены, а в стране, казалось, быстро росло число сочувствующих этой секте. Война затянулась, не давая результатов. В конце концов войскам султана пришлось уйти в Освояси, Низами аль пытался подобраться к ним иначе. Он искал разные решения, например, предлагал оккупировать всю область. Но вскоре случилось непредвиденное. Спустя несколько месяцев, когда визирь совершал путешествие из Исфахана в Багдад, к Паланкину, на котором его везли, приблизился, кланяясь, монах-суфий. Внезапно он выхватил из складок своего одеяния кинжал и вонзил его в визире, который сразу скончался. Убийцу схватили. Он оказался переодетым в мирного суфия Исмаилитом и признался, что был послан самим Ибн Хаббахом. За смертью Низами Альмулька очень скоро последовала кончина, по естественным причинам, самого Милик шаха Эта утрата была сама по себе сильнейшим ударом, а в отсутствие мудрого и дальновидного визиря полноценной замены государю не нашлось. Империя была ввергнута в период хаоса, неразберихи, который длился несколько лет. К 1105 году, однако, удалось как-то наладить дела, добиться некоторой стабильности, и внимание снова привлекли исмаилиты. Одним ударом, одним убийством им удалось пошатнуть целую империю. Их следовало уничтожить. Против секты началась новая ожесточенная кампания. В результате ее вскрылись поразительные факты. Стало ясно, что убийство Низами Альмулька было не единичным актом отмщения, а лишь частью политики смылитов, Точнее, их странного, внушающего ужас, способа ведения войны. На протяжении нескольких лет были устранены ключевые фигуры из окружения нового султана, Мухаммеда Тапара. Убийства были похожи одно на другое, как некий чудовищный религиозный обряд. Убийца возникал из толпы и наносил смертельный удар кинжалом. Чаще всего это происходило в людном месте, при ярком свете дня. Но бывало и иначе. Иногда удар наносили, когда жертва мирно спала на своем ложе. Среди его челяди оказывался втершийся в доверие тайный исмаэлит. Среди имперских правителей и знати прокатилась волна ужаса. Исмаилитов невозможно было распознать. Это были настоящие невидимки. Терпеливые, дисциплинированные и выдержанные, они в совершенстве владели искусством скрывать свои истинные чувства, приспосабливались к любой обстановке. Исмаилитов ловили, подвергали пыткам, но это лишь усугубляло напряженность. На допросах они охотно говорили и указывали на множество людей из числа узкого круга приближенных султана, обвиняя их в том, что это исмаилитские шпионы, или наемники секты. Никто не знал, правда это или оговор, между тем подозревать начали всех и каждого. Визири, судьи и чиновники окружали себя телохранителями. Многие начали носить тяжелые, неудобные металлические кольчуги. В некоторых городах было запрещено без специального разрешения переезжать из дома в дом. Эти ужесточения и запреты вызывали негодование горожан. Из числа недовольных исмаилиты вербовали пополнение. Многие боялись спать по ночам, переставали доверять даже ближайшим друзьям. Угроза виделась повсюду. Среди людей, буквально сходивших с ума от страха и напряжения, мгновенно распространялись панические слухи. В руководстве страны не было единства. Одни предлагали незамедлительно предпринять в отношении Хасана самые жесткие меры — Другие настаивали на том, что это безрезультатно. Единственный выход — попытка примирения. Тем временем, исмаилитов, казалось, удалось несколько усмирить. Убийства по-прежнему случались, но лишь единичные. Иногда в течение месяцев не было ни одного убийства, а потом вдруг за неделю убивали двоих. Невозможно было понять, по какому принципу они планируются, как и вычислить, кого именно из высшего руководства страны ждет расправа. Советники султана бесконечно обсуждали это, анализировали каждый шаг, каждое движение исмаилитов, пытаясь уловить систему. Они даже сами не заметили, как случилось, что эта небольшая горстка сектантов полностью завладела их мыслями. В 1120 году Санджар, новый султан, решил предпринять военную кампанию с целью захвата исмаилистских крепостей. Он намеревался оккупировать весь регион, превратив его... Подобие военного лагеря. Желая уберечь себя от любой попытки покушения, он предпринимал беспрецедентные меры. В частности, султан не спал дважды в одном месте, до последнего момента не сообщая никому, кроме узкого кружка самых близких и доверенных лиц, где проведет следующую ночь. Он полагал, что, обеспечив личную безопасность, сумеет избежать панических настроений, царивших вокруг. Пока в обстановке сражайшей секретности велась подготовка к войне, Хасан ибн Саббах одного за другим отправлял посланцев, предлагая Санджару вступить в переговоры и обсудить условия, на которых они, исмаилиты, готовы прекратить убийство. Все его предложения отклонялись. Казалось, ситуация изменилась. Пришел черед исмаилитов бояться и нервничать. Незадолго до предполагаемого начала кампании Султан, проснувшись утром, обнаружил воткнутый в пол у самого своего ложа кинжал. Как он попал сюда? Что означал этот знак? Напряженно размышляя об этом, Санджар чувствовал, как его начинает буквально трясти от ужаса. Он получил недвусмысленное предупреждение. Он никому не сообщил о происшедшем, ибо чувствовал, что никому не может доверять. Даже его жены были теперь под подозрением. К концу дня напряжение достигло апогея. Вечером султан получил письмо от Саббаха. «Если бы я не желал султану добра, этот кинжал вонзился бы в его мягкую грудь, а не в твердый пол». Санджар понял, что с него довольно. Он не выдержит дольше, не сможет спать спокойно. Он не желал жить в постоянном страхе, сходя с ума от неопределенности и подозрительности. Уж лучше, — решил султан, — вступить в переговоры с этим демоном. Он прекратил подготовку к войне и заключил мир с Аббахом. Шли годы, исмаилиты набирали мощь. Секта разрасталась, проникла в Сирию. Убийцы, действующие под ее крылом, стали настоящей устрашающей легендой. Эти фанатики даже не пытались убегать с места преступления. После совершения убийства они позволяли схватить себя, пытать. Их казнили, но на их место приходили новые. Казалось, ничто не может заставить этих людей свернуть с пути. Они казались одержимыми, слепо преданными своему делу. Иногда их называли хашишинами, то есть одурманенными гашишем, поскольку в самом деле создавалось впечатление, что они находятся под воздействием наркотика. Европейские крестоносцы, совершавшие походы в Святую Землю, слышали об этих страшных, подобных дьяволам, и шишинах, передавали эти рассказы. Само слово, постепенно изменившись, вошло во многие европейские языки. Теперь ассасин означает наемный убийца, фанатик, террорист. Толкование. У Хасана ибн Саббаха была единственная цель — развить и укрепить свою секту, упрочить ее положение в Северной Персии, обеспечив ей существование и даже процветание в Исламской империи. Начиная с малого числа людей, учитывая враждебное к нему отношение со стороны властей, он едва ли мог рассчитывать на значительный успех. Однако ему удалось разработать стратегию, которая, несомненно, стала первой в истории человечества организованной террористической кампанией, направленной на достижение политической власти. В исламском мире правитель или вождь, который пользовался уважением, был обличен определенной властью а его смерть вызывала смятение и неразбериху. Понимая это, Хасан приказал своим последователям устранять таких людей, но так, чтобы это выглядело бессистемно и хаотично. В этих убийствах невозможно было найти закономерность, а следовательно понять, кто станет следующей жертвой. Каждый предполагал, что ей может стать он. Именно эта неопределенность внушала страх куда более сильный и невыносимый чем сами убийства. На самом деле, за пределами своих крепостей и цитаделей исмаилиты были довольно слабы и уязвимы. Но терпеливо внедряя своих людей в ближайшее окружение султана, Хасан сумел создать иллюзию, что они многочисленны и вездесущи. За все время его жизни число убийств, совершенных ассасинами, хашишинами, не превысило 50. Не так уж много. Однако это позволило достичь такой политической власти, какой не принесла бы и громадная армия. Власть эта базировалась не только на том, чтобы внушать ужас отдельным людям. Она зависела от впечатления, будто убийства распространяются на все общество. Менее высокопоставленные чиновники, самые слабые звенья иерархии, были особенно подвержены воздействию страха. Они первыми поддавались панике, голосам сомнения, слухам, которые расползались и проникали в сознание. Результатом был своеобразный волновой эффект, лихорадочные колебания эмоций от вспышек гнева к подавленности, смирению и готовности уступить. Группа, охваченная такой паникой, не может обрести равновесие и готова пасть от малейшего толчка. Даже самые сильные и непреклонные были в конце концов сломлены. Даже сам султан был доведен до крайности. Предпринимаемые меры безопасности, суровая жизнь, на которую он обрек себя, чтобы защититься от опасности нападения, доказывают, что и властитель пребывал под воздействием общих панических настроений. Достаточно было злополучного кинжала, чтобы он не выдержал и дрогнул. Важно понимать, все мы чрезвычайно восприимчивы к эмоциям окружающих. Подчас даже трудно представить, насколько сильно влияют на каждого из нас настроения и эмоции, владеющие людьми вокруг нас. Именно это делает террор настолько эффективным и опасным. Достаточно нескольких удачно рассчитанных по времени актов насилия, чтобы разжечь всевозможные разъедающие мысли, неуверенность и тревогу. Самые слабые первыми падут жертвами страха, распространяемых слухов, Их беспокойство постепенно передастся другим. Сильные могут отозваться на кампанию террора вспышкой гнева и насилия. Но это лишний раз доказывает, что и они подверглись панике. Они бурно реагируют вместо того, чтобы стратегически обдумать ситуацию. Такая реакция — признак слабости, а не силы. В нормальных обстоятельствах люди, чем-то напуганные, со временем восстанавливают душевное равновесие. Особенно, если вокруг те, кто сохраняет спокойствие. Но в группе, поддавшейся паническим настроениям, это трудно, почти невозможно. Когда общественное воображение разгуливается, террористы-ассасины кажутся более значительными, чем на самом деле. Всемогущими, вездесущими. Как доказал Хасан, горстка террористов способна захватить в заложники целую империю. Для этого достаточно нанести всего лишь несколько хорошо рассчитанных ударов по общественному сознанию. А если эмоциональному воздействию поддадутся лидеры группы, неважно, при этом идет речь о капитуляции или нерасчетливо прометчивой контратаке, террористическую кампанию можно считать удавшейся. «Победа достигается не множеством убитых, а множеством устрашенных». Арабская пословица. Ключи к военным действиям. В жизни нам постоянно приходится подвергаться самым разным страхам. Страхи эти, как правило, связаны с некими неконкретными обстоятельствами. Кто-то может причинить нам бред. Назревает та или иная проблема. Грозит болезнь и даже сама смерть. В тисках сильного страха наша воля мгновенно оказывается парализованной. Мы начинаем представлять все дурное, что может с нами случиться. В таком состоянии, особенно если страх длится слишком долго или это переживание было слишком интенсивным, жизнь невыносима. Поэтому мы ищем способы отогнать от себя мрачные мысли. Пытаемся не поддаваться страхам. Обычно для этого мы погружаемся в повседневные заботы. Работа, домашние обязанности, общение с друзьями. Религия или какая-либо другая система верований способна помочь преодолеть страхи и вселяет в душу надежду. На этом твердом основании мы и строим свою жизнь. Это помогает нам держаться прямо и идти вперед, не давая сковывать себя страху. Шесть наверху означает удар приносит разрушение и сеет повсюду ужас. Движение вперед приносит несчастье. Если оно еще не затронуло кого-то, но вначале коснулось его соседа, в этом нет вины. Его друзьям будет о чем поговорить. Когда внутреннее потрясение достигает апогея, оно лишает человека способности ясно и трезво мыслить. В таком состоянии потрясения, разумеется, невозможно действовать хладнокровно. В таком случае лучше оставаться в бездействии, пока не вернется невозмутимость и присутствие духа. Но человек может добиться этого только если сам еще не охвачен возбуждением, хотя его разрушительное влияние уже видно на окружающих. Если он воздержится и не будет ничего предпринимать в это время, то не совершит ошибок и не принесет вреда. Но его раздосадованные товарищи, своевременно не заметившие тревожных сигналов, безусловно останутся недовольны его бездействием. Однако он не должен обращать на это никакого внимания. Гельмут Вильгельм, Рихард Вильгельм. Толкование книги «Перемен», 1967 год. В определенных обстоятельствах, однако, твердая почва может уйти из-под ног, и ничто не поможет успокоиться и обрести равновесие. Некоторые напасти и бедствия, великие землетрясения, свирепая эпидемия чумы, братоубийственная гражданская война — ввергают людей в своего рода безумие. Особое беспокойство и тревогу в подобных ситуациях вызывает, надо сказать, не само бедствие, ужасное событие, имевшее место в недавнем прошлом. Мы обладаем громадным запасом прочности, потенциалом, позволяющим справиться с трудностями и адаптироваться в любых самых тяжких обстоятельствах. Пугает нас не прошлое, а неопределенное, зыбкое будущее, Страх, что впереди ждет что-то еще более ужасное, какая-то непредсказуемая и нежданная трагедия. Мы не можем отогнать эти мысли, справиться с ними не помогает ни ежедневная рутина, ни обращение к религии. Страх становится хроническим, из специфического, конкретного превращается в более общий. Наш разум оказывается в плену у иррациональных мыслей, неясной тревоги. Люди заражают этим состоянием друг друга. В обществе выцаряется паника. Именно на это и рассчитывают террористы. Сильный, непреодолимый страх, от которого мы не можем избавиться обычными способами. Слишком все зыбко, неопределенно. Так много опасностей подстерегает нас в будущем. Во время Второй мировой войны, когда немцы производили воздушные налеты на Лондон, психологи заметили — если бомбежки были частыми и регулярными горожане к ним как будто привыкали они не обращали внимания на шум дискомфорт и разрушение но как только бомбардировки приобретали иной характер становились более редкими непредсказуемыми. страх переходил в ужас куда труднее справиться с неопределенностью того чему еще только предстоит случиться Закон войны и стратегии гласит, что в попытках достичь преимущества можно прибегать к чему угодно и пробовать самые разные способы. И так уж случилось, что некоторые люди посчитали возможным использовать террор в качестве стратегии, видя, насколько сильное воздействие производит запугивание на противника, да и вообще на других людей. Люди — хитроумные, изобретательные создания. Они легко приспосабливаются ко всему. Парализовать их волю, лишить способности трезво мыслить, означает вызвать неуверенность, замешательство и неуправляемый страх. Мастерами разрушительных действий, намеренно производимых с целью запугивания, были монголы. Они неслись, как ураган, сметая все на своем пути, сравнивая с землей целые города, наводя ужас на жителей. Страшные, леденящие душу истории о монгольских ордах летели впереди, распространяясь с удивительной скоростью. Кочевники еще только приближались к городу, а среди жителей уже начиналась паника. Они ожидали самого худшего. Очень часто монголам объявляли о сдаче города без боя. а Это означает, что их цель была достигнута. Сравнительно небольшая армия вдали от дома не могла позволить себе длительных отсад или затяжных войн. Основополагающим принципом войны монголов был настоящий, беспримесный террор. Резня, грабежи, пытки были ценой капитуляции, будь то навязанной силой или явившейся следствием переговоров. Весь аппарат террора с безжалостной силой обрушивался на жертву, ослабляя ее волю к сопротивлению, и, надо признать, эта политика устрашения приносила быстрые дивиденды. Известны случаи, когда целые армии рассыпались на разрозненные группки смертельно испуганных людей при вести о приближении туменов. Многие враги были парализованы страхом, когда монгольская армия приближалась к их границам. Дэвид Чендлер. Искусство сухопутной войны. 1974 год. Такое стратегическое запугивание применяют и в политических целях, для того чтобы сплотить группу или нацию. В 1792 году французская революция набирала обороты и выходила из-под контроля. Иностранные армии готовились к вторжению во Францию. Страна была безнадежно раздроблена. Радикалы, возглавляемые Робеспьером, решили противостоять этой опасности, объявив войну умеренным, провозгласив царство террора. Тысячи людей, обвиненных в содействии контрреволюции, отправляли на гильотину. Никто не знал, чья очередь наступит следующей. Хотя радикалов было сравнительно немного, с помощью страха и этой неопределенности им удалось парализовать волю и решимость своих противников. Парадоксально, что царство террора, а именно ему обязаны своим происхождением слова «терроризм» и «террорист», позволило достичь определенного уровня стабильности в стране. Хотя к террору как стратегии могут прибегать и большие армии, и даже целые государства, с наибольшей эффективностью его используют малочисленные группировки. Причина проста. Применение террора, как правило, подразумевает готовность к расправе над невинными гражданами во имя великого блага и каких-то стратегических целей. Как правило, за редкими исключениями, такими как монголы, военачальники не испытывали желания идти на подобные меры. Руководители государства, практикующего массовый террор по отношению к собственному населению, выпускают джинны из бутылки и порождают хаос — справиться с которым впоследствии будет весьма трудно. Но перед малочисленными группами такие проблемы не возникают. Их так немного, что и речи не может быть о развязывании военной кампании или даже о ведении партизанской войны. Террор — это их единственная стратегия, крайняя мера. Они имеют дело с превосходящим их силой противником. Положение нередко бывает отчаянным. При этом у них, как правило, имеется общее дело, некая идея, которой они фанатично преданы, ради которой способны на все. Этические доводы тускнеют в сравнении с этой идеей. Отворить хаос — часть их стратегии. На протяжении многих столетий терроризм был ограничен в выборе средств — меч, нож, ружье, все орудия индивидуального уничтожения. Затем, в XIX веке, произошло событие, положившее начало терроризму в той его форме, которую мы видим сегодня. В конце 1870-х годов группа русских радикалов-революционеров, народная воля, стала изготавливать бомбы для борьбы с царским режимом. Из соображений конспирации они не принимали новых членов в свой небольшой кружок, одевались скромно и неприметно, ничем не выделяясь из толпы. Меры, которые принимали против них, оказывались недейственными. В 1880 году, после нескольких удачных покушений на членов правительства, народовольцам удалось взорвать бомбу в Зимнем дворце, царской резиденции в Санкт-Петербурге. На следующий год была предпринята еще одна попытка покушения, в результате которой был убит император Александр II. Правительство ответило репрессиями и ужесточением режима, превратив Россию в настоящее полицейское государство. Тем не менее, в 1887 году Александр Ульянов, родной брат Владимира Ленина и народоволец, вместе с товарищами готовил покушение на Александра III. Вот к чему вы должны стремиться. Покушение на коронованную особу или президента сами по себе достаточно сенсационны, хотя уже не так, как прежде. Такие покушения нынче стали неотъемлемой частью существования глав любых государств. Это стало почти привычным, в особенности, учитывая, сколь многие президенты подвергались и подвергаются покушениям. Теперь представим себе, что взрыв произошел, ну, скажем, в церкви. На первый взгляд, несомненно, достаточно устрашающе, но при этом куда менее эффективно, чем может представить себе человек с урядным умом. Дело в том, что какой бы революционной или анархистской ни была первоначальная идея, непременно найдется достаточно глупцов, которые придадут подобному акту насилия характер религиозной манифестации. А это неизбежно отвлечет внимание от той исключительной, тревожной сути, которую мы желали вложить в него. Покушению на убийство в ресторане или театре точно также будут приписывать неполитические мотивы. Озлобление голодного человека — акт социального отмщения. К этому все давно уже привыкли, и любая газета уже имеет запас набор готовых фраз, объясняющих подобные действия, даже не вспомнив при этом о революционном анархизме. Я собираюсь познакомить вас с философией бомбометания со своей точки зрения, с той точки зрения, которой вы якобы служите последние 11 лет. Я постараюсь не выходить за рамки вашего понимания. Острота восприятия у того класса, который вы атакуете, довольно быстро притупляется. Собственность кажется им чем-то незыблемым и нерушимым. Вы не можете долго рассчитывать на их эмоции, будь то жалость или страх. Взрыв бомбы, если с его помощью вы хотите оказать серьезное воздействие на общественное мнение, должен, следовательно, выходить за пределы мести или устрашения какого-то лица. Он должен нести разрушение в чистом виде. Разрушение и только разрушение. Без малейшей примеси чего бы то ни было. Вы, анархисты, должны четко продемонстрировать, что вы исполнены решимости одержать полную победу над существующей социальной структурой. Что можно сказать про акт разрушительной жестокости, столь же абсурдный, сколь и непостижимый, необъяснимый, почти немыслимый, по сути дела, безумный? Безумие само по себе страшит, в силу того, что с ним невозможно справиться ни угрозами, ни уговорами, ни подкупом. Кроме того, я цивилизованный человек. Мне бы никогда и в голову не пришло приказать вам просто устроить бойню, даже если бы я ожидал от этого высочайших результатов. Но я не жду от бойни тех результатов, к которым стремлюсь. Убийство всегда с нами. Оно почти стало непременным атрибутом общества. Демонстрация должна быть направлена против образования и науки. Но не каждая наука подойдет. Атака должна обладать всей шокирующей бессмысленностью неоправданного кощунства. Джозеф Конрад, 1857-1924 годы. Секретный агент. Ульянов был арестован. Народная воля прекратила свое существование. Но группа уже совершила нечто, что наложило отпечаток на всю последующую историю человечества. Она подняла волну терроризма во всех концах света, включая и Соединенные Штаты, где анархистами были убиты президенты Джеймс Гарфилд в 1881 году и Уильям МакКинли в 1901 году. Народная воля, можно сказать, дала рождение всем основным элементам современного терроризма. Благодаря усилиям народовольцев, окончательно вырисовалось лицо современного терроризма. Группировка полагала, что бомбы предпочтительнее оружий и кинжалов, поскольку производят больший эффект и способствуют более сильному устрашению. Народовольцы верили, что если убьют достаточное количество губернаторов и министров, а тем более уничтожат самого царя, то режим не устоит. Он рухнет в бесплодных попытках защитить себя. Даже реакция и репрессии играли, по сути дела, на руку террористам, вызывая глухое недовольство, ведущее в итоге к страстно желаемому ими событию — революции. Тем временем о бомбистах писали в газетах, косвенно способствуя популяризации их идей и привлекая на сторону народовольцев, сочувствующих во всем мире. Народная воля целилась в правительство, но с готовностью шла на то, чтобы в результате терактов Погибали и обычные люди. Падение царского режима, считали они, стоит нескольких жизней, и к тому же бомбы наносят меньше урон, чем их кровавая альтернатива — гражданская война. Зато народная воля покажет всем, что царизм — вовсе не тот несокрушимый монолит, каким он себя представляет. Царизм уязвим, с ним можно совладать. Члены группировки осознавали, что рано или поздно режим уничтожит их, но готовы были умереть за свои идеи. Народовольцы поняли, что с помощью одного, в общем-то, малозначительного события, взрывы бомбы, можно запустить цепную реакцию. Страх, вызванный у властей, приводит к ужесточению режима и репрессиям. Это приносит известность группировки террористов, вызывает симпатии к ним в обществе и усиливает непопулярность правительства. Следствием становится дальнейший рост радикализма, а это ведет к новому витку репрессий. И этот цикл многократно повторяется по нарастающей, приводя в итоге к революционной вспышке. Народная воля была небольшой и довольно слабой организацией, и все же простые, но эффектные акты насилия давали ей возможность сеять хаос, создавая у общества и власти обманчивое впечатление мощи. На самом деле, ее слабость и малочисленность придавали своеобразную остроту. Объянили. Государство, не считаясь с невероятными затратами, использовало тысячи агентов и полицейских, чтобы справиться с небольшим, однако именно благодаря этому мобильным и неуловимым кружком, на стороне которого были такие преимущества, как быстрота, неожиданность и непредсказуемость. Мало того, что преследование властей придавало террористам ореол героев. Из-за неравного соотношения сил сражаться с ними было почти невозможно. Подобная асимметрия подводит войну к ее крайнему выражению. Горстка людей ведет военные действия против огромной силы, несметных полчищ, используя свою малочисленность и убежденность как рот оружия. Причина, по которой терроризм столь привлекателен для многих и так могуществен, заключается в том, что террористы в случае поражения теряют неизмеримо меньше по сравнению с противостоящими им армиями. В случае же успеха они добиваются многого. Часто приходится слышать, что террористы, подобные народовольцам, обречены на поражение. Способствуя введению жестких репрессий, они играют на руку властям, которые могут воспользоваться неясной и не обязательно реальной угрозой, чтобы ужесточить режим в стране. Но это рассуждение не учитывает их истинные цели и неверно трактует терроризм. Народовольцы вызвали сочувствие и интерес к своим идеям у миллионов русских. А их методом начали подражать во всем мире. К тому же им удалось всерьез расшатать царский режим. Руководство страны реагировало неумными деспотичными мерами, репрессиями, тогда как нужно было начинать реформы в стране. Только этим царизм еще мог продлить свое существование. Подавление же свобод, репрессий — привели к образованию новых революционных организаций, а впоследствии, как мы знаем, и к развитию коммунистического движения. По существу террористы бросают камень, чтобы вызвать горный обвал. Если провокация не удается и лавина не сойдет, они не несут потерь, за исключением разве что собственных жизней, которые они с радостью готовы принести на алтарь своего дела. Если же удается вызвать кровопролитие и хаос, у террористов появляется власть. Они начинают управлять ходом событий. Нередко террористы реагируют на затянувшуюся статичную ситуацию, в которой блокируются любые движения, любые изменения. В отчаянии они пытаются изменить сложившееся положение вещей. Было бы ошибкой оценивать войны исключительно с точки зрения победы или поражения. Ведь и в том, и в другом случае есть свои оттенки и переходные ступени. Немногие победы, одержанные на протяжении человеческой истории, можно считать полными или принесшими длительный и окончательный мир. Также лишь немногие поражения привели к окончательному развалу. Способность повлиять на существующее положение, вызвать изменения, достичь пусть не конечной, но промежуточной цели — вот что делает терроризм столь притягательным, особенно для тех, у кого нет возможностей и сил на большее. Терроризм, кстати, может быть вполне эффективно применён для решения такой задачи, как привлечение общественного внимания к себе и своему делу. Когда эта цель достигнута, внимание общественности можно превратить в серьёзную политическую силу. Когда палестинские террористы в 1968 году угнали израильский самолёт компании «Эль-Аль», они привлекли к себе внимание средств массовой информации во всём мире. В последующие годы они совершали все новые террористические акты. Достаточно вспомнить хотя бы печально известные нападения на Олимпийскую деревню в Мюнхене в 1972 году, известия о которых мгновенно облетали весь мир. Понятно, что в большинстве неарабских стран все эти события не вызывали к ним ничего, кроме ненависти. Однако они готовы были через это переступить. Как заметил писатель Брайан Дженкинс, станцию сражались в Анголе, Мозамбике и Португальской Гвинее в течение 14 лет, применяя стандартные приемы партизанской войны. Мир едва обращал внимание на их борьбу, тогда как палестинские команды, с примерно равной им по численности, но применявшие террористическую тактику, очень быстро стали одной из серьезнейших проблем. В мире, где правит внешнее, в котором ценности и значения вещей определяются тем впечатлением, которое они производят, Терроризм способен обеспечить кратчайший и весьма эффективный путь к известности. И террористы, понимая это, стараются приспосабливать акты насилия для нужд средств массовой информации. И в первую очередь — телевидение. Они стараются выглядеть слишком омерзительными, слишком ужасными, чтобы можно было их проигнорировать. Репортеры и обозреватели могут сколько угодно твердить, что действия террористов шокируют и внушают им отвращение. Однако они бессильны. Их задача — распространять новости. Но, по сути дела, они распространяют вирус этой заразы, содействуют террористам, обеспечивая им широкую рекламу. Репортажи о терактах не остаются незамеченными. Они привлекают внимание слабых, лишённых власти. Извращенные идеи террористов притягивают к себе внимание нового поколения. И все же, при всех этих преимуществах возможности терроризма не безграничны. Именно этим объясняется провал многих акций и компаний, и это необходимо знать тем, кто противостоит терроризму. Основная слабость стратегии заключается в том, что у террористов отсутствует связь с общественностью, а также реальная политическая база. Находясь в изоляции, нередко вынужденные скрываться, они неизбежно теряют связь с реальностью, переоценивая собственное могущество и потому совершая ошибки. Для достижения желаемого результата им необходимо, чтобы акты насилия были хорошо рассчитаны, в то время как отрыв от людей лишает их чувства равновесия, ощущения реальности. Народовольцы еще в какой-то степени ориентировались в положении угнетенного народа, за освобождение которого сражались. Но уже более современные террористические группировки, такие как синоптики в Соединенных Штатах или красные бригады в Италии, уже настолько оторвались от общества, что их идеи не имели почти ничего общего с реальностью. Усугубляя изоляцию террористов, лишая их политической опоры, можно выработать эффективную ответную стратегию по отношению к ним. Терроризм, как правило, это порождение слабости и отчаяния в сочетании с убежденностью в том, что дело, за которое человек сражается, будь то личное или общее, стоит того, чтобы ради него причинить или понести самому любой ущерб. В мире, где власть нередко кажется могучей и неуязвимой, эта стратегия приобретает тем большую притягательность. В этом смысле терроризм способен стать своего рода стилем, некой линией поведения, поражающей и само общество. Когда замок Адавара пал и был захвачен противниками в конце 15 века, Акико, служанка из дома Мори владельца замка, убежала и унесла с собой кошку, которая много лет была ее любимицей. После побега кошка превратилась в дикое сверхъестественное чудовище, наводившее ужас на людей и даже охотилась на деревенских детишек. Местные власти вместе с народом пытались изловить ее, но кошка обладала непостижимой способностью исчезать и появляться так, что лучникам и фехтовальщикам некого было атаковать, так что мужчины и женщины днем и ночью дрожали от страха. Затем, через несколько лет, В 1505 году жрец Якоку, пришедший на праздник Хакакудзи, нарисовал кошку и показал изображение прихожанам со словами «Как я нарисовал ее, так и убью» с помощью боевого клича. И тогда страх уйдет из людских сердец. Он издал крик «Кастцу» и разорвал на куски изображение кошки. В тот день резчик по дереву в долине возле Такума услыхал жуткий виск. Он направил лучников в верхнюю часть долины, где они обнаружили тело кошки-монстра, огромной, как медвежонок, замертво лежащей на камнях. Все согласились, что ее гибель — результат искусства мастера. Испытание. Как можно, с криком Кадзу, разорвав на куски рисунок, убить живое существо? Та дьявольская кошка и сейчас неистовствует среди людей, пугая и пожирая их. Убей ее быстро, с криком Кадзу. «Предоставь доказательства». Тревор Легет, дзен-самурая, Коаны-воина, 1985 год. В 20-е и 30-е годы прошлого века французский психоаналитик Жак Лакан вступил в конфликт с наиболее консервативными медицинскими обществами, чьи воззрения господствовали почти во всех аспектах психоаналитической практики. Пытаясь доказать свою правоту, И понимая, что справиться с этими авторитетами обычными способами практически невозможно, Лакан выработал метод работы, который можно без преувеличения назвать террористическим. Его сеансы с пациентами, например, были зачастую намного короче, чем обычно, и продолжались не 50 минут, как это было общепринято, а ровно столько, сколько ему казалось нужным в каждом конкретном случае. Иногда общение с пациентом длилось не более 10 минут. Этой намеренной провокацией, вызовом по отношению к признанным медицинским авторитетам, Лакан инициировал настоящий скандал и запустил цепную реакцию, которая еще не один год сотрясала сообщество психоаналитиков. Во время своих сеансов он, к тому же, держался весьма резко по отношению к пациентам, которых мог оборвать в любой момент. Они пребывали в напряжении, были вынуждены сосредоточиться и старались не отвлекаться, используя каждую минуту. Все это, по мнению Лакана, имело огромную ценность для психотерапевта. Добившись известности таким необычным способом, Лакан продолжал подливать масло в огонь, совершая все новые террористические акты. Его усилия оказались не напрасны и увенчались созданием собственной психотерапевтической школы и профессионального общества. Его книги написаны в том же эпатирующем ключе, полностью соответствующем избранной стратегии. Напористые, агрессивные, но в то же время заумный и малопонятны. Создается впечатление, что ему нравилось время от времени бросать небольшие бомбочки, вызывая не только общий ужас и негодование, но и привлекая внимание к своим идеям. Люди, ощущающие себя слабыми и бессильными, часто поддаются немотивированным вспышкам гнева или ведут себя непредсказуемо. Это заставляет окружающих постоянно держаться с ними на стороже, словно ожидая внезапного нападения. Такие вспышки раздражения, подобно другим, более серьезным формам террора, способны оказывать на жертвы сильнейшее воздействие, буквально парализуя их волю и способность сопротивляться. Если самые простые отношения с этими людьми могут быть настолько неприятными, к чему за них бороться? Почему просто не уступить, не оставить их в покое? Бурный темперамент или какой-либо экстравагантный поступок, бурный, удивительный и запоминающийся, могут, к тому же, создавать иллюзию силы, скрыть истинную слабость и неуверенность. А эмоциональная и неподдающаяся контролю реакция на такие проявления лишь играет на руку террористу, порождая хаос и привлекая внимание, которого он и добивается. Если вам приходится иметь дело с супругом или боссом террористического склада, лучше отвечать на их действия решительно, но спокойно и бесстрастно. Реакция, которой подобные типы меньше всего ожидают. Хотя организованный терроризм и его технологии насилия эволюционируют, постепенно набирая мощь, его сущность и основные принципы не меняются. Элементы, разработанные еще народной волей, по-прежнему актуальны. И все же вопрос, которым многие задаются сегодня, состоит в том, возможно ли такое развитие нового терроризма, более жестокого и опасного, что он примет формы, далеко выходящие за рамки классической версии. Если бы, предположим, террористам удалось завладеть оружием массового уничтожения, например, ядерным или биологическим, и если бы им хватило решимости его применить, эта новая война и открывшаяся возможность захватывать новую власть могли бы заставить их сделать качественный скачок к новым, апокалиптическим формам. Но возможно, что мы уже стали свидетелями появления новой формы терроризма не нуждающиеся в труднодоступных и дорогостоящих средствах для достижения убийственных результатов. 11 сентября 2001 года горстка террористов, связанных с исламистской группировкой Аль-Каида, совершила самый страшный теракт, разрушив Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и атаковав Пентагон. В этом нападении можно видеть многочисленные приметы классического террористического акта маленькая группа с весьма ограниченными средствами воспользовавшись для своих целей и техникой принадлежащей соединенным штатам сумела нанести удар сокрушительной силы здесь налицо привычная асимметрия в распределении сил при которой малочисленность оборачивается преимуществом поскольку у маленькой группе легко затеряться среди населения большой страны и соответственно обнаружить ее эту группу очень затруднительно паника и ужас Собственно, цель террористического акта распространились далеко за пределы США, и по сей день люди еще не оправились от страха полностью. Драматизм события был усилен еще и тем, какое символическое значение для американцев имели сами башни-близнецы, не говоря уже о Пентагоне. Именно благодаря точному выбору цели террористам удалось с театральной яркостью продемонстрировать уязвимость Соединенных Штатов, страны, которые в последнее время нередко присваивают титул единственной оставшейся в мире сверхдержавы. В мире нашлись немало людей, которые и предположить не могли, что Америке можно так легко нанести столь серьезный удар, но были обрадованы, обнаружив, что заблуждались. Многие отрицают, что события 11 сентября ознаменовали новую эру терроризма. Единственное отличие от событий прошлого, говорят они, это количество жертв. Отличия носят количественный, а не качественный характер. А значит, как любые классические террористы продолжают они, аль-Каида в конечном счете обречена на неминуемый крах. Контратака США на Афганистан разрушила их основные базы, и отныне они находятся в поле зрения американского правительства, чье вторжение в Ирак явилось лишь частью плана по полному освобождению региона от террористов. Но можно взглянуть на события и с другой точки зрения. Помню о том, что одной из основных целей террористов всегда являлась цепная реакция. Трудно оценить в полной мере экономический урон, понесенный Соединенными Штатами в результате теракта 11 сентября. Но волна от нападения, безусловно, поднялась огромная. Эффект был бесспорным и колоссальным. Значительные затраты на выплаты по социальному страхованию, финансирование новых правительственных программ обеспечения безопасности, Гигантские военные расходы на вторжение в две страны. Падение цен на фондовые бирже – этот рынок всегда чутко реагирует на любую панику. И, как следствие, подрыв потребительского доверия. Ущерб, понесенный некоторыми специфическими отраслями хозяйства, как, например, туристический бизнес. И, наконец, то, как все это повлияло на мировую экономику. Политический эффект нападения тоже оказался огромным. По сути дела, именно это событие в значительной мере определило результаты выборов 2002 и 2004 годов в США. А цепная реакция продолжалась, приведя к значительному охлаждению отношений между США и Европой. Терроризм часто косвенно преследует и такую цель — вбить клин между союзниками, повлиять на общественное мнение, заставить начать отделять голубей от ястребов. 11 сентября оказалось сильнейшее воздействие и на образ жизни американцев вызвав ограничения гражданских свобод, которые до сих пор были отличительной чертой, визитной карточкой этой страны. Наконец, хотя это и не поддается измерению, трудно переоценить страшное, подавляющее психологическое воздействие на культуру в целом. Когда человек сердцем познает, что такое страх и трепет, он защищен против любого ужаса, производимого влияниями извне. Пусть гром гремит и сеет ужас на сотни миль вокруг, он остается настолько невозмутимым в духе, что ритуал жертвоприношения не прерывается. Именно этот дух, должно быть, вдохновляет людей, рождая из них лидеров и вождей. Глубокая внутренняя собранность, благодаря которой любые внешние страхи отскакивают, не причиняя вреда. Гельмут Вильгельм, Рихард Вильгельм. Толкование книги «Перемен», 1967 год. Возможно, стратегии Аль-Каиды и не предполагали, насколько всеохватным окажется эффект задуманного ими дела. Этого мы никогда не узнаем. Но терроризм по самой природе своей — дело рискованное. Террорист готов к провалу, но надеется на удачу и на достижение максимального эффекта. Основная его идея и цель — создать хаос, вызвать смятение, неразбериху и панику в как можно больших масштабах. В этом смысле нападение 11 сентября можно считать удавшимся с точки зрения его авторов. Более того, есть основания назвать его действительно новым витком злобной силы террора. Возможно, он оказался не столь разрушительным, как в случае применения ядерного оружия, но со временем волны, расходящиеся от этого события, намного превзошли эффект любого теракта прошлых лет. Изменилась сама природа современного мира. Учитывая глубинные взаимосвязи, существующие в этом новом мире, будь то коммерческие, политические или культурные, мощная атака в единственной точке способна породить такую цепную реакцию, которую террористы прошлых лет даже не могли себе вообразить. Система взаимосвязанных рынков, процветающих при открытых границах и совместных проектах, особо чувствительна и уязвима по отношению к этим интенсивно расходящимся кругам. Паника, которая раньше могла вспыхнуть в толпе или в городе, теперь способна охватить целый мир, чему немало способствуют своими эффективными репортажами средства массовой информации. Расценить события 11 сентября как провал аль-Каиды на том основании, что организация не достигла своей конечной цели, не сумела выдавить США с Ближнего Востока или поднять пан-исламскую революцию, означало бы, что мы ошибочно трактуем стратегию террористов, и пытаемся судить о ней по стандартам традиционной войны. Террористы довольно часто преследуют цели весьма широкие и общие, но трезво оценивают свои шансы на успех и понимают, что добиться своего одним ударом им вряд ли удастся. Они просто делают, что могут, в расчете на цепную реакцию, которая будет запущена в результате. Их враг — не какая-либо конкретная страна или народ, а существующий порядок вещей. Стабильность. И об успешности их действий можно судить по тому, насколько сильно им удается пошатнуть эту стабильность со временем. Когда приходится противостоять терроризму, классическому или в его новой версии, возникает естественное искушение прибегнуть к обычным военным средствам и решениям, ответить насилием на насилие, показать врагу, что ваша воля не сломлена и что за любые новые попытки нападений им придется дорого заплатить. Проблема заключается в том, что в любом случае террористы, такова уж их природа, теряют меньше, чем вы. Ответный удар может им повредить, но не отпугнет. На самом деле он может только укрепить их решимость и поспособствует в наборе новых рекрутов. Террористы часто готовы выжидать годами подходящего момента, чтобы одолеть вас. Ответные действия, впечатляющие контрудары, только продемонстрируют вашу нетерпеливость, отсутствие выдержки, потребность в сиюминутных результатах, эмоциональность. Словом, все бреши в вашей обороне — признаки не силы, но слабости. Из-за крайней асимметрии в расстановке сил, которую используют террористические стратегии, военные решения нередко оказываются самыми неэффективными. Террористы неуловимы, рассредоточены. Их объединяет не место, где они находятся, а некие радикальные и фанатические идеи. Как сказал Наполеон Бонапарт, отказываясь вести борьбу с группами германских националистов, прибегавших к атакам террора против французов, «секту невозможно разрушить пушечными ядрами». Французский писатель Раймон Арон определяет терроризм как акт насилия, психологическое воздействие которого намного превосходит воздействие физическое. Это психологическое воздействие, однако, имеет вполне ощутимые реальные последствия. Паника, хаос, политические разногласия, в результате чего террористы начинают выглядеть намного более сильными и могущественными, чем они есть на самом деле. Любая эффективная ответная стратегия обязательно должна это учитывать. Принимая меры после террористического акта насилия, самое главное — предотвратить волнообразное распространение его психологических последствий. И предпринимать эти усилия должны в первую очередь руководители страны или группы, подвергшейся нападению. В 1944 году, незадолго до окончания Второй мировой войны, Лондон подвергся массированным налетам германских ракет Фау-1 и Фау-2. Это был настоящий террористический акт, акт отчаяния, которым Гитлер пытался повлиять на настроение в Британии, надеясь, что вызовет панику и отобьет англичан желание участвовать в войне. Однако премьер-министр Уинстон Черчилль не допустил распространения паники и упаднических настроений. Напротив, он использовал бомбардировки как повод для того, чтобы объединить и сплотить британский народ. В своих речах и выступлениях он призывал людей сохранять спокойствие. Вместо того, чтобы привлекать внимание к мощи германских ракет, Черчилль говорил о том, что они, англичане, не должны доставить гитлеровцам удовольствие видеть их страх. Нам уже трудно представить себе идею символических расчетов, как в покере или других играх. Минимальная ставка — максимальный результат. Именно эту задачу решили террористы своей атакой на Манхэттен, которая служит неплохой иллюстрацией теории хаоса. Начальный шок, приводящий к непредсказуемым последствиям. Жан Бодрияр. Дух терроризма. 2002 год. В 1961 году президент Шарль де Голь столкнулся с террористической кампанией французских военных правого толка в Алжире. Они выступали против его намерения предоставить этой североафриканской колонии Франции независимость. В непростой ситуации де Голь прибег к такой же стратегии, что и Черчилль. Выступил по телевидению с обращением к французам, заявив, что они не могут капитулировать. Что потери были совсем невелики по сравнению с недавними, понесенными во Второй мировой войне, что террористы немногочисленны и слабы, и что главное для французов в этой ситуации не поддаваться панике и оставаться сплоченными. В обоих случаях главам государств удалось успокоить людей, передать им ощущение надежности, предотвратить истерию, которая в противном случае может вспыхнуть в среде напуганных людей особенно если ее подогревают средства массовой информации. Угроза была реальной. Черчилль и Деголь признавали это. Меры безопасности, разумеется, предпринимались, но важно было то, что им удалось изменить эмоциональный настрой в обществе, переключить его с панического страха на нечто позитивное. Лидеры превратили нападение террористов в повод для того, чтобы сплотить общество, не допустив раскола. Чрезвычайно, жизненно важный момент, ибо поляризация и раскол являются одной из основных целей терроризма. Вместо того, чтобы пытаться организовать ответный удар потрясающей мощи, Черчилль и Деголь включили народ в сферу своего стратегического мышления и сделали людей активными участниками борьбы против этих разрушительных сил. Стараясь остановить и снизить нежелательные психологические последствия нападения, Руководитель в то же время должен делать все возможное, чтобы не допустить повторной атаки. Террористы, как правило, действуют спонтанно, без определенной системы, отчасти потому, что непредсказуемость пугает, отчасти из-за того, что слишком слабы для частых и систематических атак. Этим временем следует воспользоваться для того, чтобы усилить меры безопасности и постараться искоренить угрозу терроризма. В этом большую пользу могут принести службы разведки, проникновение в ряды неприятеля, подрывная работа изнутри, а также постепенное, но неуклонное перекрывание каналов, по которым террористы получают деньги и ресурсы. В целом, самой эффективной реакцией на особую провокацию служит минимум реакции. Делай как можно меньше и старайся приспосабливаться к месту действия, не причиняя вреда. Отрекись от своего «я». Тела и меньше, а они больше. Это чуждо по духу американцам, которые, напротив, стремятся действовать не мешкая, разворачивая крупные силы для достижения быстрого и окончательного результата. Необходимо, чтобы у ответственных лиц в Вашингтоне произошел сдвиг восприятия. Они должны понять, меньше может дать больший результат. Другие не похожи на нас. Аккуратный и точный мир не стоит такой цены. Джей E Белл, «Войны драконов», 1999 год. В то же время, крайне важно позаботиться о сохранении морального превосходства. Пока вы являетесь жертвой, подвергшейся нападению, преимущество в этом смысле на вашей стороне. Однако вы можете его мгновенно лишиться, организовав агрессивную контратаку. Моральное превосходство — не роскошь, а важнейший стратегический ход, военная хитрость, Мировое общественное мнение и отношения с другими народами поможет вам изолировать террористов и предотвратить появление разногласий. Все это требует от вас готовности вести длительную войну, причем войну закулисную, тайную. Спокойный, но решительный отпор, отказ от истерических, чрезмерных реакций оказываются сдерживающими средствами по отношению к противнику. Покажите, что ваши намерения серьезны. Заставьте своих противников почувствовать это не шумными заявлениями, сделанными ради достижения политических целей. Это не признак силы. А применением хладнокровно рассчитанных стратегий, с помощью которых вы загоните их в угол. В этом-то неконтролируемом эффекте цепной реакции и заключена истинная сила терроризма. Сила эта заметна в очевидных и менее очевидных последствиях теракта. И дело не только в экономическом и политическом кризисе системы и психологическом воздействии на общество, но и в крахе системы ценностей, идеологии либерализма, свободы передвижения и так далее, гордости западного мира и источника его власти над остальным миром. Она достигла точки, в которой идея либерализма, относительно молодая, постепенно начала исчезать из наших привычек и представлений а глобализация либеральных ценностей вот-вот превратится в свою полную противоположность — глобализацию полицейских сил, тотального контроля, террора мер безопасности. Эти обратные шаги к максимальному ограничению свобод начинают напоминать общество фундаменталистов. Жан Бодрияр, «Дух терроризма», 2002 год. «В мире, где открыты границы и все теснейшим образом связаны между собой», Невозможно достичь полной безопасности. Вопрос в том, насколько велика угроза, рядом с которой мы готовы существовать. Тот, кто силен, может справиться с необходимостью жить при определенном уровне возможной опасности. Паника, истерия позволяют судить о том, насколько серьезную победу одержал неприятель, так же, как и чрезмерно жесткие защитные меры, предпринимая которые общество и цивилизация в целом становятся заложниками горстки террористов. Образ. Цунами. Какая-то сила вздымает воду далеко в море. Подземные толчки, извержение вулкана, обвал. Волна, сначала маленькая, высотой всего в несколько дюймов, начинает расти, становясь больше, а потом еще больше. Толчки из глубины придают ей мощи, пока она не разбивается о берег с невообразимой разрушительной силой. Авторитетное мнение. «Нет у дела хуже, чем находиться постоянно под стражей, ибо это означает, что ты всегда боишься». Юлий Цезарь, сотый й 44-й годы до нашей эры. Оборотная сторона. Оборотная сторона терроризма, прямая симметричная война, возвращение к самым основам военного дела, к честным и открытым сражениям по правилам, простому противопоставлению силы силе, К сожалению, следует признать, что для современного мира такие стратегии архаичны и бесполезны.